Глава 9. Менли выскользнула из-под руки Адама и тихо передвинулась на свою половину. Он пробормотал ее имя, но не проснулся. Она встала, накинула халат и посмотрела на мужа с невольной улыбкой. Энергичный криминальный юрист, способный убедить присяжных своим красноречием, Во время сна выглядел совершенно беззащитным. Он лежал на боку, подложив руку под голову. Во взъерошенных волосах явственно проглядывала начинающаяся лысинка. Более заметными стали седые пряди. В комнате было прохладно, и Менли натянула мужу одеяло до плеч, коснулась губами его лба. В свой двадцать пятый день рождения... она решила, что вряд ли найдет того, за кого ей захочется выйти замуж. Через две недели она встретила Адама на океанском лайнере Сага-фьорд. Корабль совершал кругосветный круиз, и так как Менли много писала о Дальнем Востоке, ее пригласили прочитать лекцию на переходе от Бали до Сингапура. На второй день после отплытия, Адам остановился поболтать у ее кресла на палубе. У него были юридические дела в Австралии, и он под влиянием минуты взял билет на этот рейс. «Корабль делает по пути длительные остановки, и таким образом я смогу использовать неделю отпуска», — объяснил он. К концу того же дня ей стало ясно, почему она разорвала свою помолвку три года назад. У него было по-другому. Окончательно Адам влюбился в нее по прошествии целого года. Иногда Менли сомневалась, увидела бы она его снова, не живи они оба на Манхэттене в трех кварталах друг от друга. Помогло то, что у них было много общего. Оба любили Нью-Йорк и обожали Манхэттен, хотя выросли в разных мирах. Семья Адама занимала двухэтажную квартиру на парк авеню и он посещал частную школу. Мэнли выросла на 14-й улице, где до сих пор жила ее мать и посещала местные приходские школы. По случайности они оба закончили Джорджтаунский университет, хотя и с разницей в 8 лет. Их обоих привлекал океан. Адам проводил лето на Кейп-Коде, а Мэнли уезжала на день поплавать в Джонс-Бич. Они начали встречаться. Но для Мэнли было очевидным, что в свои 32 года Адам очень доволен холостяцкой жизнью. А почему бы и нет? Он был преуспевающим адвокатом, у него была прекрасная квартира и множество подружек. иногда он неделями не звонил мэнли когда адам сделал ей предложение мэнли заподозрила что это как то связано с его приближающимся 33-летием. однако ей было все равно после свадьбы она часто вспоминала слова своей бабушки сказанные очень давно в браке один любит больше чем другой лучше чтобы женщина не любила слишком сильно. «Почему так лучше?» — раздумывала Мэнли и снова спрашивала себя, глядя, как он мирно спит. «Чем плохо любить сильнее?» Было семь часов. Яркий солнечный свет просачивался через щели между шторами. Просторная комната была обставлена просто. Двуспальная кровать, гардероб — зеркало, тумбочка и стул с прямой спинкой. Все вещи были подлинными. Элейн сказала им, что как раз перед смертью мистер палей ходил с женой по аукционам, подбирая мебель начала XVIII века. Менли нравилось, что в каждой комнате есть камин, хотя вряд ли камины понадобятся в августе. Комната... Рядом с их спальней была маленькой, но удобной и идеально подходила для ребенка. Мэнли плотнее закуталась в халат, выходя в коридор. Когда она открыла дверь в комнату Ханны, на нее дохнуло холодом. Мэнли ужаснулась своей недогадливости, следовало накрыть малышку теплым одеялом. Они были у ребенка В одиннадцать часов, когда шли спать и раздумывали насчет теплого одеяла, но потом решили, что в нем нет необходимости. Видимо, ночью похолодало намного сильнее, чем ожидалось. Менли поспешила к кроватке. Ханна крепко спала. Она была надежно укрыта теплым одеялом. Определенно, я не могла бы забыть, что приходила сюда ночью, — подумала Мэдли. — Кто ее укрыл? Потом она почувствовала себя глупышкой. Должно быть, Адам вставал и заглянул к дочке, хотя это маловероятно, потому что он спит крепко. — Или все-таки я сама приходила? — задумалась она. Ей прописали снотворное, которое делало ее ужасно рассеянной. Ей хотелось поцеловать Ханну. но она понимала, что рискует мгновенно разбудить дочку. — До скорого, малышка! — шепнула Мэнли. — Мне нужно спокойно выпить чашечку кофе. Внизу лестницы она помедлила, внезапно осознав, как быстро забилось у нее сердце, как ее поглотило чувство печали. В голове билась мысль — я потеряю и Ханну. — Нет, нет! — «Это нелепо», — строго сказала она себе, — «к чему такие мысли?» Мэнли вошла в кухню и поставила кофе. Через десять минут с дымящейся чашкой в руках она стояла в передней гостиной, наблюдая, как солнце поднимается над Атлантическим океаном. Дом выходил на мономой стрип, узкую песчаную отмель между океаном и бухтой, которая, как рассказали Менли, была местом бесчисленных кораблекрушений. Несколько лет назад океан прорвался через мель. Адам показывал ей, откуда дома снесло в море. Но Ременбе заверил он, стоит достаточно далеко и всегда будет в безопасности. Менли наблюдала как волны налетали на отмель и разлетались в воздухе фонтанами соленых брызг солнечные зайчики плясали на гребнях волн на горизонте точками темнели рыбачьи лодки она раскрыла окно и послушала крики чаек и писклявые шумные чириканье воробьев. улыбаясь она отвернулась от окна после 3 дней проведённых здесь Мэдли чувствовала себя уютно устроившейся. Она переходила из комнаты в комнату, планируя, что бы сделала, если бы переустраивала их. Только в хозяйской спальне была подлинная мебель. Большая часть мебели в других комнатах была такой, какую люди ставят в доме, сдаваемом в аренду, недорогие диваны, столы с пластиковыми крышками, лампы, похожие на те, что выставляют на распродажах в гаражах, но молитвенную скамеечку, сейчас выкрашенную в кричащий зеленый цвет, можно очистить и переделать. Менли провела по ней рукой, воображая бархатистую поверхность орехового дерева. Пали сделали основной ремонт здания. Новая крыша, новый водопровод, новая проводка и новая отопительная система. Осталось провести много косметической работы. Выцветшие обои с современным рисунком оскорбляли глаз в столовой. Опущенные акустические потолки нарушали благородную высоту гостиных и библиотеки. Но ни одна из этих вещей по-настоящему не имела значения. Имело значение сам дом. Было бы приятно завершить реконструкцию. Например, в двойной гостиной, если бы она была хозяйкой дома, то использовала бы одну из частей как рабочий кабинет. Позднее у Ханны с друзьями будет уютное местечко для посиделок. Мэнли пробежала пальцами по шкафу священника, встроенному в стену у камина. Ей вспомнились истории о первых колонистах и о том, как зашедшего священника угощали стаканчиком спиртного из этого шкафа. «Бедняга наверняка нуждался в этом», — подумала она. «В те времена огонь редко разводили в залах, священник, должно быть, замерзал до синевы». Первые семьи на Кейпе проводили все свое время в общей комнате, как они называли кухню, комнате, где от большого очага было тепло, где воздух смешивался с ароматами приготовляемой пищи, где дети делали уроки при свете свечи за обеденным столом, где все вместе коротали долгие зимние вечера. Мэнли услышала шаги на лестнице и, и вышла в прихожую. Адам с Ханной на руках спускался вниз. «Кто говорит, что я не слышу, когда она плачет?» Он выглядел очень довольным собой. «Мы переоделись и хотим есть!» Мэнли потянулась к ребенку. «Дай ее мне!» «Но ну, не чудесно ли быть все время с ней? И только ненадолго отдавать няне!» Если будущеещая падчерица Элейн в половину так хороша, как о ней говорят, нас ожидает потрясающее лето. Когда она приедет, думаю, около десяти. Точно в десять часов маленький синий автомобиль въехал на подъездную аллею. Наблюдая, как Эми идет по дорожке, Мэнли отметила ее стройную фигурку, и длинные светло-пепельные волосы, завязанные в конский хвост. Вместе с тем в осанке девушки, в том, как она засунула руки в карманы обрезанных джинсов, в воинственном развороте плеч было что-то агрессивное. — Не знаю, — пробормотала Менли, направляясь к двери. Адам оторвался от своих бумаг, разложенных на столе. «Что ты не знаешь?» Ш -ш -ш, предупредила Мэнли. Однако, войдя в дом, девушка произвела совсем другое впечатление. Она представилась и сразу подошла к Ханне, лежавшей в небольшой дневной кроватке, которую они поставили на кухню. «Привет, Ханна!» Она осторожно подвигала рукой, пока малышка не схватила ее за палец. «Хорошая девочка, у тебя есть хватка. Ты будешь со мной дружить?» Менли и Адам переглянулись. Расположение казалось искренним. После нескольких минут разговора с Эмми Менли почувствовала, что Элейн преуменьшила опытность девушки. Эмми оставалась с детьми с 13 лет, а в последнее время жила в семье с годовалыми близнецами. Она собиралась стать воспитательницей в детском саду. Они договорились, что девушка будет приходить несколько раз в неделю, чтобы помогать, пока Мэнли занимается исследованиями для своих будущих книг и иногда будет оставаться по вечерам, чтобы родители Ханны могли поехать куда-нибудь пообедать. Когда эми уходила, Мэнли сказала, «Я так рада». что Элейн предложила вас, Эми: «Вы ничего не хотите у меня спросить?» «Да, я... Нет, ничего. Все-таки... Ничего, честно, ничего». Когда она уже не могла их слышать, Адам тихо сказал, «Этот ребенок чего-то боится».